он яростно почесал грудь. — Вот это был бы фокус, — сказал Нолан, — даже если бы у меня были ключи. Рот Фрасвелла открылся и закрылся. — Обыскать его! — Мы обыскали. У него при себе ничего нет. — Ничего при себе нет, сэр! — рявкнул Фрасвелл и повернулся к Нолану. — Где ты их спрятал? — Ну, говори! — Сейчас моему терпению придет конец! «Подождите с ключами!» — сказал Нолан. «Я не об этом пришел сюда говорить». «Нет, ты будешь об этом говорить!» — завизжал Фрасвелл. «Что здесь случилось?» — раздался пронзительный женский голос. Милтруда, выглядевшая гораздо хуже после десяти дней без ванны, стояла в дверном проеме, уперев руки в широкие бока. «Ну, погляди-ка, кто здесь?» — сказала она, увидев Нолана. Из-за ее плеча выглядывал Ленстон. — Наконец-то его поймал Альвин. — Да, я поймал его, но он упрямый. Однако он сломается, уверяю тебя. — А где его содержанка? — мрачно спросила Милтруда. — да ее мне. Я уж постараюсь сделать так, чтобы она заставила его сотрудничать. — Вон отсюда! — заревел Фрасвелл. — Ну ты! — огрызнулась его супруга. — Что за тон? Фрасвелл схватил со стола пустую банку от концентрата и со злостью швырнул в нее. Банка попала в стенку рядом с милтрудой. Та взвизгнула и вылетела из комнаты, чуть не сбив с ног своего сына. «Заставьте его говорить», — вопил Фрасвелл, — «добудьте да ключи! Делайте с ним что хотите, но мне нужен результат! Сейчас же!» Один из тех, кто держал Нолана, больно выкрутил ему руку. «Не здесь, на улице!» Фрасвелл повалился на стул, задыхаясь. «Конечно, вы не должны причинить ему никаких серьезных увечий», глядя в пол, пробормотал он, когда они выталкивали Нолана из комнаты. Двое держали Нолана, а третий ударил его кулаком в живот. Нолан согнулся, подался вперед, его чуть не стошнило. «Не бей в желудок, дурак», — сказал кто-то. «Надо, чтобы он был в состоянии разговаривать». Его схватили за волосы и оттянули голову назад. От сильного удара по лицу в голове у него зазвенело. «Послушай, ты богатый подлец!» — прошипел в лицо Нолану человек с дикими глазами. У него была похожая на куст голова и дырки между зубами. — Ты же можешь нас выручить! Нолан неожиданно поднял колено, и человек с леденящим душу криком упал на землю. Нолан рванулся вперед, освободил руку и нанес боковой удар в чью-то шею. Какое-то мгновение он был свободен. Он стоял перед двумя мужчинами, которые пошатывались, тяжело дыша. — Через несколько минут сюда примчится стадо, прямо сюда, в это место, — предупредил он, задыхаясь. — Это дикое стадо, крупные ребята, около тонны каждый Вам придется оповестить своих людей. — Хватай его! — рявкнул человек и прыгнул на Нолана. Они все еще пытались схватить его за ноги, когда за домом послышался тяжелый топот. Раздался чей-то крик. Это был приводящий в ужас вопль, от которого нападавшие на Нолана застыли прямо в момент нанесения удара. Он высвободился и поднялся на ноги. Из-за дома вылетел человек. Его бледное лицо окаменело от ужаса, ноги так и мелькали. За ним по изуродованному машинами дерну несся огромный кабан. На его мощных плечах болтались обломки решетки для роз. Человек нырнул в сторону, а животное помчалось в направлении того, что осталось от сарая для дров. Оттуда послышался треск дерева. Мгновение трое стояли, оцепенев, прислушиваясь к звуку, похожему на гром. Затем все как один повернулись и побежали. Нолан поспешил к парадному входу в дом. Фрасвелл стоял на передней террасе, голова на бок, крупное лицо ничего не выражало. За ним маячил Ленстон. Увидев Нолана, директор рванулся вперед, сбежал по ступенькам и помчался было за угол дома, но резко затормозил, когда мимо с грохотом промчался кабан. «О, Господи!» — попятился Фрасвелл, развернулся и двинулся к крыльцу. Нолан загородил ему путь. «Бегите к лодке!» — закричал он. «Это твоя работа! Ты пытаешься убить нас всех!» — заорал Фрасвелл. В этот момент из-за угла дома выбежали двое мужчин. Один из них был с винтовкой. «Уберите его!» — завопил Фрасвелл, показывая на Нолана. «Он фанатик! Это его работа!» «Не будьте дураком, Фрасвелл!» — перебил его Нолан. «Вы находитесь в опасности, я тоже!» «Фанатик! Он хочет утащить меня с собой! Уберите его!» Мужчины подоспели на помощь Фрасвеллу, и мощные удары обрушились на Нолана. Цепкие руки схватили его, потащили вниз. Его ударили ногой в бок. Он схватил кого-то за ногу, свалил прямо на себя. Второй приплясывал сбоку, держа винтовку наготове. «Убейте этого кровопийцу!» — закричал, поднимаясь на ноги, человек которого свалил Нолан. «А ну, дай мне ее!»